глава 14 Кстати у нас проблема озвучил я очевидную вещь, которую радостная Маша еще не заметила, слишком увлеченная почетом внезапно свалившихся на нее очков характеристик. какая? Наконец отвлеклась она и осмотрелась по сторонам. Я картина обвел рукой по сторонам и продолжил. Это был секретный босс локации, и после его убийства портал не открылся а выхода из этого помещения я не вижу, за исключением той дыры, с которой мы вывалились. Я подошел к истерзанному трупу монстра и ногой топнул по находящейся возле него мелкоячейстой решётке. Конечно, вода сливается в это отверстие, и при должном старании мы его раскурочим. Но сомневаюсь, что нам нужно лезть еще глубже, как бы нас ни завело это слишком далеко. И значит, нам нужно искать способ для того, чтобы забраться обратно. Пока мы не убьем цель, выход не появится. А как нам тогда выбираться? Мы прилично так летели вниз. И спуск был слишком крутой. Обратно там не подняться. Ну, пока не попробуем, не узнаем. Пожал я плечами. Других вариантов все равно нет. Я подошел к желобу по которому мы скатывались, и взглянул наверх. Выход терялся где-то далеко во тьме, и, судя по тому, сколько мы неслись вниз... Расстояние было довольно приличное, а практически вертикальный подъем и льющаяся из него вода только дополнительно усиливали предстоящие проблемы. Обвяжись веревкой. Я достал из инвентаря моток туристического шнура, скопировал его и распечатал еще 4 штуки, связав их между собой. Надеюсь, нам хватит ста метров. Так-то если прикинуть высоту одного этажа в 3 метра, то страховочного троса у нас вышло... На тридцати этажный дом. Не думаю, что этот туннель был длиннее. Я полезу первый, а ты жди здесь. Начал я инструктировать девушку. Если возникнет опасность, дергай за обратный конец. Я тут же прыгну обратно. И не вздумай развязываться. Вдруг тут есть еще более секретный босс-локации, который опять тебя похитит. Так хоть сразу догадайся об этом. Хорошо. «Буду смиренно ожидать, пока мой рыцарь спасет принцессу из подземелья», — легко согласилась Маша. Примерившись к туннелю и закрепив веревку вокруг своего пояса, я брался лишнее в инвентарь и с места запрыгнул в зияющее отверстие, в раскорячку зацепившись за стены. Шершавая поверхность защитного костюма давала достаточное сцепление, не говоря уже о носках ботинок, упираться которыми было одно удовольствие аккуратно переставляя одну конечность за другой, я начал медленное восхождение. Вспомнилось старое видео в интернете, практически времен его возрождения, в котором парень, используя только упор собственного тела, забирался на высотное здание. Он подошел к внутреннему углу стены, повернулся к нему спиной и, подпрыгнув, уперся в него спиной, растаяв руки и ноги по бокам. И потихоньку полз наверх, пользуясь знаниями геометрии, правильно прикладывая силу. У меня, конечно, была немного другая ситуация. Мне было не так удобно упираться в полукруглую стенку трубы. Но это не значит, что это было невозможно. Каждые несколько метров я останавливался для отдыха, раскидывал ноги под упором и, вжимаясь в бетон, давал отдых устающим рукам. Казалось бы, уже увеличил силу и телосложение, каждую до 20 баллов. Но это все равно не делало меня сверхчеловеком. Непривычная нагрузка на мышцы давала знать о себе ноющей усталостью, но небольшой отдых помогал, быстро восстанавливая силы. «Маш, как ты там?» — крикнул я, забравшись на середину пути. «Все хорошо!» — раздался в ответ звонкий голос. «Тут тихо и спокойно. Труп монстра лежит и не шевелится. Тентакли тоже не подают признаков жизни, но на всякий случай я за ними присматриваю. Костюм герметичный, так что можно не опасаться. Со смешком ответил я. Но вообще хорошо, что монстр оказался приличный и не попытался нас обесчестить. От осознания того, что могло произойти, меня передернуло, и я, сорвавшись, соскользил вниз, сумев остановиться только через несколько метров, силой впечатав подошву ног в стену. Уф, чуть не упал. Негромко под прокомментировал я сам себе чтобы не нервировать девушку, и, удвоив аккуратность, продолжил подъем. Как я и ожидал, когда до выхода оставалось буквально рукой подать, в тоннель ворвалось целое облако летучих мышей, списком начавшее меня атаковать. Не обращая на них внимания, я продолжил восхождение. Бьющиеся в шлем рукокрылые, конечно, мешали, но не критические, слишком маленькие и легкие, вся опасность которых заключалась только в ультразвуковом навыке, от которого я был надежно защищен костюмом. Я уже наметил место, куда поставлю ногу, чтобы следующим движением вцепиться в край отверстия и, наконец, вылезти наверх, когда под нее попала коротко пискнувшая мышь. Легкая тельце раздавило в кашу. В коммуникаторе всплыло уведомление о получении двух единиц опыта. А я, сорвавшись из-за того, что конечность проскользнула, с криком полетел вниз ударяясь о стенки тоннеля и безуспешно вновь пытаясь остановиться. «Чёртовы летучие мыши! Ненавижу этих тварей!» Простонал я, лежа на полу у выхода, в который недавно залез. Все хорошо!» — подбадривала меня стоящая рядом Маша, убедившись в том, что я ничего себе не сломал. «Попробуешь еще раз, и у тебя все получится. Вылезешь и отомстишь им». Я коротко вздохнул и вновь направился вверх уже лучше представляя себе весь процесс действий. Во второй раз лезть оказалось не в пример легче. Тело освоилось и поняло, что я от него хочу. И уже через пять минут, практически без отдыха, я вновь оказался на том же месте, только в этот раз заранее протянул вверх руку, надежно заикарившись тремя оставшимися конечностями и активировал струю огня, сырём взметнувшуюся по направлению движения. Обугленные тушки посыпались вниз, периодически с противным стуком попадая по моему шлему, и я удовлетворенно улыбнулся. Необходимость сдерживать свои силы для прокачки будущей жены временами угнетала, хотелось на полную катушку пользоваться навыками и рваться вперед, расправляясь с противниками, но приходилось сдерживаться, давая ей возможность развития. Я уже понял, что чем выше будет уровень локаций, тем сложнее начнет становиться их прохождение, и эгоизм приведет только к поражению. Каждая локация немного усложнялась, побуждая вступать в группы и действовать во взаимодействии с другими людьми. Противники становились сложно уязвимы для определенных видов воздействий. И стоило начинать думать над сбором команды. Семья — это, конечно, хорошо, но мне было неловко проходить локации с родителями и уж тем более командовать ими. Я пока еще мог справляться самостоятельно. Мои навыки перекрывали практически все методы нанесения урона но от случайности никто не был защищен. Недостаток опыта закономерно приводил к несчастным случаям, причем иногда смертельным. А если брать статистику по всей стране, так вообще душесчипательных историй о пропавших порталах родственниках можно было насобирать на целую книгу. Вспомнить хотя бы те же локации с ящерами-мечниками или динозаврами. Одни чертовски быстрые и обладающие аномальной регенерацией, а другие — просто огромные, живучие и нападающие большими стаями. И обычному человеку, не обладающему феноменальной защитой или ультимативными атакующими навыками, справиться с такими вызовами становилось чем-то из-за разряда фантастики. Дождь из летучих мышей закончился, и я совершил финальный рывок, зацепившись рукой за край отверстия и, потянувшись, вылез наружу. Подергал за спасательную веревку и, дождавшись ответного сигнала, начал вытягивать девушку наверх. «Уф!» — выдохнул я, когда мы оба оказались рядом. Что-то мне подсказывает, что надо в инвентаре носить полный комплект горного снаряжения. Ну или хотя бы скопировать его, чтобы по необходимости распечатать копию. Уже второй раз ситуация, в которой без нее практически не обойтись. А первая когда была, полюбопытствовала Маша. С родителями в портал ходили, попали в пустыню. Потом буря началась, и если бы мы не успели добраться до пирамиды, то нас бы несло смерчем. Вот там бы тоже пригодилась веревка, чтобы не разбросала в разные стороны. Но вообще она понадобилась, когда мы были уже в самом строении. В нем был провал в лестничном проеме, в котором она и спасла ситуацию, не дав мне свалиться вниз. Хорошо, что отец заранее позаботился об этом, снарядившись по полной программе. «Опять? Ну сколько можно?» «Что же ты постоянно влипаешь в какие-то ситуации? Неужели нельзя вести себя осторожнее?» «Да вроде я стараюсь действовать максимально рассудительно, со временем набираюсь опыта и дважды одну и ту же глупость не повторяю. По крайней мере, пытаюсь». Улыбнулся я, переведя все в шутку. «Но не будем об этом». Я посмотрел на время на коммуникаторе и продолжил. «Уже почти час ночи. Пойдем уже искать выход». Только сначала давай смоем кровь этого мутировавшего осьминога. Вдруг она тоже ядовита?» Девушка с опаской ступила в воду, из которой ее выдернули, не дав смыть до конца отраву. А я прошел чуть вперед, достав топор и приготовившись рубить все, что попадется мне на глаза. Вряд ли, конечно, тут будет еще один такой монстр, но, обжегшись на молоке, дуют на воду. Поэтому я перестраховался и топором постучал по каменному жёлобу в поисках замаскировавшихся щупальцев. «Готово!» — произнесла девушка, в сроки закончившая процедуру мытья в канализационной воде. «Хорошо хоть, что жидкость была прозрачная, без подозрительных примесей. Иначе бы не думаю, что смог бы уговорить ее тут мыться. Конечно, всегда оставался вариант пятилитровых бутылок с водой, и рано или поздно нам придется ими воспользоваться» но пока есть альтернативный вариант, а главное — бесплатный по энергии, стоит пользоваться им. Тогда снова прошу вперед. Летучие мыши, наверное, уже заждались. Дальнейшее продвижение шло без сюрпризов по старой схеме. Единственное, что Маша достала пистолет и, держа в одной руке топор для прибавки ловкости, второй выцеливала мельтешащих рукокрылых, отстреливая их в полете. Я, наблюдая за девушкой, в который раз убеждался в своих догадках. Несмотря на ее прилично развитые характеристики, у нее не было заметно никакого скачка в навыке владения огнестрельным оружием. Да, повышенная скорость реакции, да, улучшенный глазомер, да, значительный прогресс по сравнению с первым разом, когда она только взяла оружие в руки. Но ей все равно требовалось не меньше 10 выстрелов на то, чтобы поразить одну цель, тогда как я понимал, что если возьму сейчас в руки пистолет, то мне в самом худшем случае... Понадобится такое же количество патронов, сколько вокруг носятся монстров. А уж если я приложу немного усилий, то в особо удачные моменты смогу сбивать одной пулей по несколько противников. В голове на уровне подсознания выстраивалось понимание траектории их полетов. Тонкие кожистые крылья подсвечивались в нейронном свете висящих ламп электрического освещения. И я отчетливо видел очертания косточек и мышц. А дальше в дело вступала математика. Подсознание просчитывало максимальные углы, на которые могли гнуться суставы, что сразу ограничивало летные характеристики монстров. Любое мельчайшее движение разбиралось на составляющие и анализировалось без моего активного участия, сразу выдавая возможные результаты движения, а следующие микросокращения мышц улавливались и дополняли прогноз, выдавая мне понимание того, где окажется летучая мышь дальше. Ну а остальное было делом техники. Стрелять на опережение я научился еще в тире, выбивая 10 очков из 10. «Офигеть, какая здоровая!» — вырвалось у Маши, когда мы, наконец, добрались до финального босса локации. На потолке, зацепившись лапами за выступ, висела огромная кожистая тварь. Что-то подобное я видел на видеороликах про летучих мышей и вампиров. Правда, там показывали крылатых собак. Из-за их размеров, специально нагнетая ужаса рассказами про то, как они уносят детей в ночь и выпивают там, оставляя и трупик. Правда, в отличие от безобидных африканских монстров, этот явно представлял угрозу. Противник, заметивший, что мы зашли в его логово, сорвался и в полете, распахнув крылья, открыл пасть. Такое ощущение, что раздавшуюся звуковую волну было заметно даже визуально. А уж прочувствовать мы ее смогли даже несмотря на защиту костюма. Не смертельно, конечно, но мягкой волной нас откинула назад, опрокинув и протащив немного по полу. На этом все его успехи и закончились. Не обладая особо отличающейся силой создания, получила очередь из автомата от девушки свою тушу и бесславно рухнула на каменный пол, своей смертью ознаменовав окончание локации совместно с открытием портала. «Почти девятый уровень», 46 очков характеристик и 10 нераспределенных навыков. Жалобно протянула Маша. Когда мне все это изучать? Потихонечку, помаленечку. Ставишь будильник на каждые 6 часов и добавляешь по единичке в параметры. Заодно обильно кушаешь, чтобы был строительный материал на обновление организма. Заодно изучаешь навыки, выучи молнию, доведи ее до пятого уровня. А потом концентрируйся на навыке защитного костюма. Это одновременно и уникальная защита, и универсальное средство нападения. По крайней мере, на высоком уровне можно будет ударом кулака броню танка пробивать. «Знаешь», — задумчиво произнесла девушка, «в детстве я часто зачитывалась комиксами про супергероев и по несколько раз пересматривала фильмы, фанатея от их возможностей, а теперь у меня самой появилась возможность получить невероятную силу, и все благодаря тебе. Я же прекрасно понимаю, что если бы не ты и не та чудесная встреча, на которой я набралась смелости, чтобы подойти к тебе, правда, скорее из-за собаки, то ничего бы не было. «Эй!» — прервал я ее. «Вот это было обидно!» «Ой, да ладно! Сейчас же я тебя люблю, так что все хорошо. Просто тогда Тимоша привлек внимание, а ты оказался бонусом». «Так вот, о чем я?» — запнулась Маша, которую я сбил с мысли. «Ах да! Я же тебя облагодарила! Огромное тебе спасибо еще раз!» Девушка подошла ближе и, прильнув ко мне, замерла, нежись в кольце объятий. «Ну что, идем, наконец, домой?» Я шлепнул ее чуть ниже спины и направил к зеркальной поверхности портала. Оказавшись дома, окинул взглядом учиненный разгром и, не снимая защитный костюм, тяжело вздохнув, принесся за дезинтеграцию испорченных предметов мебели, пока Маша с тряпками убирала остатки токсичной жидкости. Очень красивый и удобный диван рассыпался на мелкую пыль и окончательно растворился после моего прикосновения. Комната значительно опустела, но, по крайней мере, стало чище. Я уничтожил все лишнее и, наконец, деактивировал костюм, с наслаждением отправившись в ванную. «Блин!» — протянул я, достав из инвентаря квантовый эффектор. «Смотри, после третьего портала за сутки он перестал заряжаться». 0% и никакого прогресса». «Ну, ничего страшного», — ответила закутанная в халат девушка, только что вылезшая из душа. «Тем более слишком уж много опасных моментов в этих порталах. Нужно сначала освоить накопленные запасы и только потом двигаться дальше». «В том-то и дело, что у меня всего 5 нераспределенных единиц в характеристиках. Я хотел быстро пробежать еще одну локацию, причиняя им добро и справедливость, но не вышло». «Тогда придется заняться чем-нибудь другим в два часа ночи. Не все же постоянно воевать?» Ответила она и, распахнув поло махрового халата, оставила его на кресле, чудом пережившем разгром, и переместилась ко мне на колени. Провела головой по установившимся после прохождения портала волосам и, наклонившись, поцеловала. Виктория Павлова, раньше работавшая маркетологом в Синтехе, перекатилась за большой валун, и осторожно выглянула из-за камня. Уже прошла вторая неделя с того момента, как она оказалась в этом портале и застряла в безуспешной попытке пройти локацию. Начиналось все неплохо. На накопленные деньги она купила в охотничьем магазине блочный лук, не став связываться с арбалетами. Взяла почти сотню стрел и после долгих тренировок неплохо с ним освоилась, начав даже попадать в мишень с расстояния в 30 метров. Размолвка с остальными членами отряда только подогрела ее желание уйти, оставив всю грязню в стороне, и она решила проходить порталы самостоятельно. Первые три вообще не вызвали никаких проблем. Мощное оружие с охотничьими стрелами помогало решать проблемы издалека, не подпуская монстров на расстояние вытянутой руки. Очки характеристик, преимущественно вкладываемые в ловкость и силу, позволяли натягивать тетиву до упора, увеличивая пробивную способность. Ради интереса выпущенная ей стрела с бронебойным наконечником пробила ствол дерева и застряла глубоко внутри. Девушка, не сумев ее вытащить, переломила древко и сравнила с целым снарядом, с удивлением заметив, что она вошла вглубь на 10 сантиметров. Вот только проблема заключалась в том, что в месте, которое она штурмовала, был мощный деревянный чистокол, за которым скрывались гуманоидные противники, смутно походящие на людей, только с непропорционально развитыми конечностями и абсолютно лысой головой. Если с ними она могла справиться, то шаман, лечащий тех, в кого она попадала своими стрелами, вызывал огромные проблемы. Убить его самого не получалось. Он постоянно ходил под защитой верных воинов и не выбирался за пределы селения. Вика потратила больше половины оставшихся стрел, стараясь убивать противников с одного выстрела. Но научные горьким опытом враги больше не подставлялись. В первый раз заметившие девушку дозорные протрубили в горн, открылись ворота, и выметнулся небольшой пеший отряд, отправившийся в атаку на нападавшую. Она издали перещелкала большую часть, а когда попыталась на плечах отступающих ворваться в опорный пункт, ошибочно воспринимая их недоразвитыми созданиями, на встрече ей выступил еще один слажный отряд, на этот раз закрывающийся щитами под прикрытием чертового шамана. Любые несмертельные ранения он сразу исцелял, и Виктория была вынуждена отступить. И теперь воцарился вооруженный нейтралитет. Противник не выходил за пределы своего поселения, оставаясь с нем даже ночью, а девушка караулила возможность атаки, уходя в расположенные недалеко пещеры только для сна. Проблему усугубляло то, что у нее оставалось всего 10 стрел, и она понимала, что их ей явно не хватит. Да и еды было буквально на пару приемов пищи. Приходилось только надеяться — что развиваемый все это время навык концентрации поможет ей выйти из этой ситуации. Открыла еще раз описание и перечитала. Каждый уровень навыка увеличивает скорость восприятия и уменьшает время реакции на 20%. По ее расчетам, пятый уровень навыка в теории должен был увеличивать субъективное время для нее в два раза. Она уже десяток раз пожалела, что первоначально вкладывалась в инвентарь, позарившись на возможность переноса больших объемов, в глубине души рассматривая вопрос заработка на контрабанде, но в итоге оказалась заперта в локации, и тщательно сберегаемые очки навыков пригодились для усиления боевой способности. За пределами чистокола мелькнула лысая голова, надпочечники выбросили ударную дозу адреналина, и мир замедлился в два раза. Девушка с литным движением скочила из-за валуна, натянула тетиву до уха и, прицелившись, отпустила ее заворожённо наблюдая, как та сначала зарезает воздух, а затем попадает прямо в глазницу, пронзая ее насквозь и выходя из затылка. Позволив себе поддаться секундному сожалению о том, что если бы она с самого начала изучала самый первый доставшийся навык с незрачным названием «концентрация», то уже могла бы замедлять свое субъективное время в три раза и с легкостью проходила локации в одиночку, но отложив это на потом, направилась к воротам, убрав лук в инвентарь, достав взамен него острые клинки, которые взяла в руки. Противник также скрывался за высокими стенами, но теперь это играло на руку девушки. Она, незамеченной, добралась до бревен, разбежалась и прыгнула вперед и вверх. Время вновь послушно замедлилось, и летящая девушка с легкостью воткнула кинжалы в стыки между деревьями и, подтягиваясь, поползла вверх. Преодолела пятиметровую стену и, оказавшись наверху, снова достала дальнобойное оружие оставшиеся 9 стрел нашли свою цель и выбившая наиболее опасных для нее противников вика бросилась по лестнице вниз к бегущим гуманоидам двигающиеся в ее восприятии в два раза медленнее противники стали легкой добычей пропустил удар копья чуть выше своего правого плеча скользнула под ним и скрыла глотку не тратя на еще движущийся труп время сделала следующий шаг и просто пнула поднимающегося навстречу противника, отправив его вниз головой в полет. Мягкое сияние сзади заставило ее коротко выругаться, и, обернувшись, она увидела совершенно целого противника, уже замахивающегося на нее, выхваченным из-за пояса коротким мечом. Воткнутый в глаз кинжал во второй раз оборвал его жизнь, и, не став доставать его из глазницы, чтобы его не смогли исцелить снова, девушка перехватила выпавшее у него ранее копье и метнула в уже стоящего земли монстра, которого после перелома шеи восстановил шаман. Остерье на длинном древке пронзило все тело насквозь, наколов его как бабочку и воткнулось в землю, создав причудливую экспозицию сумасшедшего энтомолога. Оставалось всего три противника — сам шаман и два его охранника, которые теперь медленно отступали, пятясь от страшного человека, сначала уничтожившего охотничьей партии за пределами селения, а теперь пришедшего внутрь, за жизнью оставшийся. В воздухе коротко свистнул летящий клинок и пронзил полуголую грудь правого гуманоида. Шаман сориентировался, выдернул клинок, снова применил свою магию и, бившая толчком из пореза кровь, остановилась. Увидев, что девушка осталась без оружия, оба защитника бросились в атаку, но уже подбегая, они увидели, как у нее в руках сверкнула сталь отобранного меча. И легко ушедшая от ударов девушка Довольно склабившись, отрубила им головы. Скинутый шаманом в попытке защититься посох, она разрубила на две части, а потом, не заморачиваясь, отсекла и ему голову. Для гарантии вонзила клинок сердца, и, уставившись на появившийся рядом портал, обессиленно уселась на землю.